Глава 17. Сеятель Бурь. 1527 год от заселения Мунгарда. Мёртвая окраина Урсалии. Лапия. Азгрим предлагал выступить всем племенем и унести девчонку в защищенный чарами дворец. Но король решил действовать скрытно. Нельзя сквернять покой древней твердыни присутствием исконного врага. До 33 твари от маленького отряда туатов и мокрого места не оставят. Но кто же будет слушать заглупившего Асгрима? И теперь король сам возглавлял поход. Немалый возраст пригибал неама к земле. Ворожба, что скрывала отряд в плотной тени, отнимала много сил. Погода им не благоволила. В полдень стало темно, как ночью. Мокрые хлопья снега застилали глаза. Ветер свистел и завывал на открытых местах, шатая заборы и дома. Неистовствовал, словно был на стороне врага. На этой окраине прошлой весной холера покосила много длиннобородых. Оставшиеся в живых побросали дома и ушли искать лучшие доли. По опустевшим улицам скитались духи болезни и кули, похожие на закутанных в черные плачи горбунов, с длинноклювыми масками на мордах. Но сейчас в покинутых жилищах селилось синое зло. Вон один. Ням указал на тень рядом с ветхим домом на противоположной стороне дороги. И еще двое. На ползущее вдоль покосившегося плетня чернильное пятно. И еще тень мелькнула совсем рядом. А с грим едва успел выставить Элибарду, сверкнул серебряный наконечник. Мохнатая тварь с мышиными ушами и уродливым зубастым рылом метнулась в сторону. Отвлеките их, я нашел, где ее держат. шепнул король и направился к черному дому на высоченном фундаменте. Должно быть, раньше там жил богатый купец с большой семьей. Слышали приказ исполнять! прикрикнул Азгрим. Остальные сбили спина к спине и ощетинились копьями. Держать в строй, пока мы не вернемся. Шесть за главного. Азгрим побежал за Ниамом. Чтобы король себе не думал, один он драться не будет. Ветер разбивал с ног, бросал за шиворот пригоршней снега, скрывал дорогу в белой мгле. Но он упрямо преследовал своего повелителя оскальзывался и снова бежал. Ему наперерез бросилась еще одна тварь. Наконечник Алибарды разорвал плотную ткань вражеского плаща. Раздался виск, запахло паленой шерстью. Тварь исчезла. Едва Асгрим добрался до короля, как набросились сразу трое. Морда гигантского нитопыря оскалилась, ударило кожистое крыло. Стражник прикрыл короля, отогнал одного врага Алибарды, а второму в нос швырнул мешок с порошком из молотого перца. Странник отскочил, запутался в собственных ногах и упал, и остервенело, отирая морду. Третьего огрел по голове узловатым посохом Ниам. Кто бы мог подумать, что король осквернит древнюю реликвию подобным кощунством. Зря увязался. Ниам забрался по ступеням на высокое крыльцо. Он приложил бледную ладонь к дереву. Посох грянул об дверь. А с грим пятился следом, настороженно оглядываясь по сторонам. Король выгнулся и впал в транс. При читативом потекло заклинание. Татуировки на руке ожили и помчались по стенам, оплетая весь дом кружевной лозой. Вспыхнули зеленым, выцвели до бледно-лилового и исчезли. Ням распахнул глаза и пошатнулся, а Сгрим придержал его за плечи. Нужно спешить, я не смог усыпить их надолго. Король вырвался из рук сгрима и толкнул дверь. Дом казался мертвым. Пустые комнаты, голые стены, ни шорохов мышей по углам, ни скрипа половиц под ногами, ни даже шума снежной бури на улице. Ничем не пахло. Один пустой воздух, из которого исчезли все запахи. Движения тоже не было. Только их с Ниамом спешные шаги по лестнице, когда они поднимались на второй этаж. Там, в центре мертвецкого несуществования, чувствовалось слабое биение жизни. Неам прошел по узкому коридору и толкнул дверь в самом конце. Асгрим взглянул ему через плечо. На смятых простынях лежало тщедушное, бледное до прозрачности существо с посиневшими губами и глубокими тенями под глазами. Веки смежились, а грудь не вздымалась в такт дыханию. Живали. Всего несколько дней назад она была цветущей девушкой, которую Азгрим так опрометчиво выпустил из дворца. Неан тронул ее за плечо, но девушка не проснулась. Что ж, может, оно и к лучшему. Он достал из за пояса ритуальный кинжал. Снова зазвучало заклинание. Волнистое лезвие отцарапало ее висок, кувитые татуировками пальцы начертили на ее коже колдовские знаки. Не оборачиваясь, король позвал Асгрима. Если со мной что случится, забирай остальных и беги. Азгрим попытался было возразить, но голова короля уже запрокинулась в трансе, а глаза закатились. Лайсви открыла глаза и увидела Найта. Он сидел рядом на стуле со склоненной на грудь головой. Видимо, его сморил сон, пока он наблюдал за ней всю ночь. Бедный. Движения отдавались болью и слабостью. Она с трудом высвободила руку из-под тяжелого одеяла и прикоснулась к щеке Найта, колючей от щетины. Он распахнул глаза и поцеловал ее ладонь. Тревога покинула его взгляд, и лицо озарила улыбка. Заставила же ты меня поволноваться. Он смахнул с ее лба, свалявшуюся от пота прядь. Кажется, будто по мне табун Ниниров проскакал, отшутилась Лайсви. Из окна в противоположной стене хлистал яростный свет. Он резал глаза и усиливал пульсацию в голове. Все пройдет. Как окрепнешь, увезу тебя в алибани. Там тепло, и люди болеют крайне редко. А как живей? Мы спасем его, я ведь обещал. А Нортхейм, я так хотел увидеть гроб безликого. Только погубишь себя ради сказки. Голос Найта, прежде столь певучий и успокаивающий, теперь раздражал ее. Лайсвет отвернулась, но он притянул ее к себе и обнял. Тебе сейчас кажется, что я ограничиваю твою свободу и подрезаю крылья, но я просто боюсь тебя потерять. Особенно после этой демоновой лихорадки. Я не спал три дня. Он прав. Лайсви надеялась найти судьбу на другом краю червоточины, но она уже была здесь. Прости. Она посмотрела в темные глаза Найта. Они блестели от сухих слез. Мне не нужно твое прощение. Мне нужна ты. Каждый день моей жизни и даже после смерти. Он достал что-то из-за пазухи и протянул ей. Лайсви вел омрем. «Не окажете ли вы мне честь стать моей супругой?» Это был обручальный браслет в виде переплетающейся лозы со вставками мелкого речного жемчуга и перламутра. Старинные семейные реликвии. Лайси вернула его обратно. На это дарил ее тяжелым взглядом, не злым, но уставшим, полным страдания и печали. «Я согласна», — выдохнула она скороговоркой и тут же потупилась. Он обхватил пальцами ее подбородок и приподнял. Весь ее мир заслонило красивое лицо. Легкий поцелуй коснулся губ. Безыскусный, но искренний и отчаянный. Браслет щелкнул вокруг запястья. Я люблю тебя. Вкрадчивый шепот пустил по ее спине волну мурашек. Лайсвия не мечтала услышать эти слова, тем более сказанные с такой страстью. Сомнения сразу отступили. Не надо, сейчас не время для слез. Найт коснулся губами ее лба. Он будет ласковым мужем и добрым отцом для их детей. Отдыхай, мне надо в город по делам, а за тобой присмотрят мои тетушки. Мы сейчас в их доме. Он ушел Алайси снова с тяжелым сном без сновидений. Вскоре ее разбудила невысокая пожилая женщина со впалыми щеками и помутневшими глазами. Серое шерстяное платье плохо скрывало ее костлявость. Голова была обмотана грубым платком со стола доносились ароматы лукового супа и травяного отвара с малиной. Лайсви поднялась, чтобы позавтракать. Даже жидкая пища проходила внутрь с трудом и вызывала у нее дурноту, но под строгим взглядом отказаться не получилось. Тетушка молча взбила подушки с перинами, а когда Лайсви снова улеглась в постель, подоткнула одеяло, совсем как нянюшка в детстве. Наверное, это обязательно всплакнет, прознав, что Лайсви уже замужем и будет жить далеко от Белоземья. Размышления о доме плавно перешли в сон. Скрипнула дверь. В темноте Лайсви едва удалось разглядеть гостя. Ниам. Старый король Туатов. Его нетронутое временем лицо иногда являлось ей в кошмарах, где он вместе с ее Тайни терзал Вееса. Лайсви наблюдала за всем сквозь прозрачную стену. Колотила в нее кулаками, но никогда не могла разбить. Однако сейчас это был вовсе не сон. Фиалковые глаза Туата полыхнули колдовским огнем, делая лицо особенно зловещим. Длинные пальцы тянулись к горлу Лайсве. «Сомеречница, не бойся, я хочу забрать тебя». Он положил ледяную ладонь ей на лоб. «Демон играет с твоим разумом. Но если ты воспротивишься, то я выведу тебя из лабиринта зловещей ночи». «Единственный демон здесь вы!» — выкрикнула она. «Ваша дочь колдовала моего брата» и сделала своим случным жеребцом. Нет уж, никуда я с вами не пойду. Да, я демон и виноват перед тобой. Он говорил размеренно, словно дразнил и издевался над ней одновременно. Я заставлю ей тайне снять приворот. Даже если придется применить силу, обещаю тебе. Только отринь того, кто влил в твои уши яд и превратил свет во тьму. Вы знаете, Он человек, он все мне про себя рассказал и замуж позвал, вот. Лайсви показала браслет. Ням придвинулся ближе, рассматривая украшения и задумчиво цокнул языком. «Он лжет. Он демон, худший из тварей ночи. Он пьет из тебя соки, из-за него ты болеешь. Из-за той силы, что ты даешь ему скоро начнут гибнуть люди. Это вы лжете. Вы отбираете у меня всех, кто мне дорог». Негодование обжигало ей лицо. «Это такое демонское развлечение, причинять мне боль». «Убирайтесь, иначе я выбегу на улицу и начну кричать, демоны, демоны идут!» Но здесь больше никого нет. Король вцепился ей в руку. Лайс сверванулась и закричала. Ногти Туата царапали ее кожу, пытаясь отстегнуть браслет. По запястью потекла кровь. «Что здесь творится?» — прогремел рядом голос Найта. Он схватил Ниама за плечи и приложил головой об стену так, что оглушенный Туат сполз на пол. «Ты в порядке? Он ничего тебе не сделал?» — обратился к ней Найт. «Нет, берегись!» Едва успела предупредить она, когда Ниам поднялся и замахнулся на него посохом. Найт развернулся и перехватил оружие. Посох выскользнул из рук Туата, и Найт переломил его об колено, словно сухую ветку. Ниам отступил на шаг и забормотал заклинание, выплетая пальцами колдовские знаки. «Не бойся, он больше тебя не потревожит». Найт вытолкал Туата из комнаты. «Только не убивай его!» Лайсви попыталась подняться, остановить их, но тут же упала без чувств на кровать, словно запутавшаяся в паутине мотылек однодневка отравленный сонным ядом. Асгрим весь обратился вслух. Любой подозрительный шорох, он сгребет неама в и помчит прочь. Пусть даже потом король прикажет его казнить. Но стояла тишина. Пустота не пропускала ни звука. Будто мира за пределами черных стен просто не существовало прошел час или, может, день, Асгрим не знал. От бездействия чувства притупились. Начала накатывать усталость. Ему хотелось закрыть глаза и поспать, но он держался. Не отрывал взгляда от Ниама и измождённой девушки на кровати. Завыл ветер, ударив в стену так, что дом сотрясся до основания. Асгрим выглянул в окно, и тут внутри комнаты загрохотало. Белый посох переломился пополам. Ниам врезался в противоположную от кровати стену. И, харкнув кровью, сполз на пол. Азгрим бросился к нему и взвалил себе на плечи. Незримая сила ударила ему в грудь, и он едва устоял. Брось меня и беги! прохрипел Ниам. Азгрим не слушал, только искал глазами противника, но никто так и не показался. Следующий удар пришелся в живот. Стражник едва не задохнулся от боли. Не дожидаясь новой атаки, он метнулся к окну. Рама уже треснула от неистовства стихии. Азгрим выбил окно и кувыркнулся вниз. На улице бушевала буря. Ветер подхватил туатов и швырнул плашмя в сугроб. «Брось меня, брось!» — умолял король над самым ухом. «Жив, а значит, и азгриму не время умирать». Он поднялся на ноги, отплевываясь от снега, и потащил неама прочь. Он надеялся, что твари попрячутся от стихии, что ему удастся найти отряд. Сдувало. Мокрый снег заметал под плащ. Ветер сбивал с ног. «Эй, там еще один!» Донесся сквозь стену снега возглас одного из воинов. Асгрим поднатужился и ускорил шаг. «Стойте, это я, я!» Говорил он, надеясь перекричать стихию, хоть бы не стали стрелять или тыкать копьями. «К демонам! От этих бы отбиться!» Прозвучал рядом голос Шейса. Из снежного тумана выскочила оскаленная морда, но тут тварь взвизгнула и упала пронзенная тройкой стрел. «Береги мою дочь!» Выдохнул Ниам. Ты станешь ей лучшим мужем. Сами беречь будете, как только выберемся. Через несколько шагов Азгрим оказался в окружении воинов. Ему в лицо уперлось сразу несколько копий. Наконец-то, выкрикнул шесть, с трудом признав его. Мы потеряли четверых. На ногах только трое, остальные ранены. Демоны в твари лезут отовсюду. О, лесная хозяйка, что это? Азгрим обернулся. Позади закручивалась серо-стальная воронка, набирая обороты и разрастаясь. Деревья выкорчевывала вместе с корнями и уносила в небо. Рассыпались в труху сараи, даже сложенные из мощных стволов дома не выдерживали мощи, расставаясь с крышами, а потом и со стенами. «Отступаем», — скомандовал Сгрим. мертвых не брать, только раненых». Побросав оружие, туат рванули к холмам. Ноги проваливались в глубокий снег. Вихрь все приближался, затягивал, но они продолжали идти дальше. Остановка значила смерть. Двое туатов избавились от нож, почувствовав, что раненым уже не помочь. Еще один окровавленный воин бежал сам, опираясь на плечо шейса. И только азгрим не поспевал за остальными волоча на спине своего короля. Отбитый живот горел и саднил. Пот стекал на глаза и смешивался с летящими в лицо хлопьями снега. В ушах стучала кровь, заглушая свист ветра. Асгрим оскальзывался, падал на колени, но поднимался и снова бежал, не позволяя спине замыкающего отряда исчезнуть в снежной дымке. «Исполни собственный приказ, глупец», — ворвался в мысли увядающий голос Ниама. Внутренности Асгрима свело судорогой. «Нет, сейчас нельзя останавливаться, до холмов рукой подать». Он снова оступился и рухнул в сугроб. Ниам навалился на него каменные глыбы, от чего сдавила грудь. Впереди всего в сотни шагов виднелся черный путь, в котором быстро скрывались остальные туаты. «Вставай!» — гаркнул Шейс, вытягивая Асгрима из снега. «Скорее, сейчас нагонят!» Смерч стремительно приближался. Выше гор, выше свинцового неба он будто поглощал целый мир. Асгрим схватил короля, неподвижно лежавшего лицом в снегу. Тяжело. Почему он стал таким тяжелым? «Брось, не видишь, он мертв. Шей содернул за шиворот. Он не понял, это ошибка. Шейс тянул его прочь, а с грим был слишком слаб, чтобы сопротивляться. Оставалось только тянуть дрожащие руки к удаляющемуся холмику. На землю опустилась мгла, мерцая ослепительными вспышками. Ветер гудел все громче. Снег мешался с камнями и выбитыми кусками мерзлой земли, закручивался по спирали вместе с трухлявыми бревнами и деревьями, поднимался, грозя пробить небосвод. «Отец, где он?» И не возникла, будто из этой тьмы и схватила Асгрима с Шейсом за руки. «Я чувствую, что он ранен. Несите его скорее сюда, я помогу ему». Поздно. Азгрим даже испугался собственного возгласа. Словно только сейчас осознал слова Шейса. Сердце разъедало горечь. Он хотел бежать навстречу смерчу. Хотел позволить ему разорвать никчемное тело на части. «Не стойте, нас же сметет. — взывал к разуму Шейс. — И как этим тварям удалось подчинить стихию? Такая мощь даже под землей достанет. — Это не они, — ответила ей Тай, завороженно глядя на смертоносный вихрь. — О, лесная хозяйка, это все моя вина. — Отец! — Куда погибнешь? Шейс выпустил руку Асгрима, но принцессу поймать не успел. Она уже мчалась в объятия смерти туда, где осталось лежать тело Ниама. А с грим понесся следом, досадуя, что не солгал, что оказался слаб и отпустил сумасбродную девицу в лапы врага. Это была всецелая его вина. Если он не спасёт принцессу, лучше погибнет вместе с ней. не упала на колени возле распластанного на снегу тела. «Вставай. Поднимайся. Силами лесной хозяйки заклинаю. Вернись, в сумеречной опушки. Обойди луну с темной стороны, ведь твое время ещё не настало». Причитала она, с трудом переворачивая Ниама на спину. «Вернись, ты нужен мне и своему народу. Ты не можешь оставить нас, отец!» По ее лицу ручьями текли слезы, Плечи содрогались. Голос срывался на крик, ломался и потухал в глухих рыданиях. «Лесная хозяйка, умоляю, сделай что-нибудь. Я не могу остановить это одна!» Она обхватила отца за плечи. Ветер сорвал с ее головы синий платок и унес к приближающемуся столпу смерча. Ее густые темные кудри растрепались, саваном укрыв принцессу вместе с отцом. Азгрим опустился рядом и обнял ее. Я не лесная хозяйка, у меня нет колдовской силы, но я останусь с тобой и с королем до самого конца. И не вскинула голову. Фиалковые глаза полыхнули гневом. Она кулачками ударила его в грудь. «Зачем ты потащился за мной, болван? Ты мне не нужен!» Она силилась перекричать бурю и продолжала его колотить. «Слышишь, не нужен! Я ненавижу тебя! Ну зачем тебе погибать вместе с нами?» «Я люблю тебя!» — сокрушенно пробормотал Азгрим. Как будто это что-то значило для нее. Черная воронка смерча раскрывала хищный зев. Ветер обдавал в лицо сыростью и могильным холодом. Асгрим сжал ладони и тайни, она крепко вцепилась в руку мертвого короля. Их, словно скованных цепью, подхватило вместе со снегом и взрытой землей. Ветер уносил их, кружа на самую верхушку. Мелькали превращающиеся в букашек дома серые хвойники тайги, заснеженные хребты полночь горя, бескрайний темный океан на западе и краешек ледяной пустыни Нордхейма. Сейчас до девятых небес поднимет, а там расщепит в кровавую пыль и развеять над всем Мунгардом. Внезапно в глаза ударил свет. Стремительный полет завершился неестественной тишиной. Асгрим пораженно выдохнул. Смерч обступал их со всех сторон чернотой вихрящегося воздуха. Они находились в центре воронки, в самом сердце дикой бури. Но как? Чего ждет эта безумная стихия? Волосы принцессы устремились вверх, подхваченные ветром. Взгляд пронзал заглянувшее в воронку ослепительно-белое око. «О, сеятель бурь, огненный смерч, грозный западный ветер, чьё имя и лик стерлись в веках скитания битв! Заклинаю, прости, глупую дочь лесов, за светотатственные речи! Не заставляй мой род платить за мои ошибки!» Голоса и то срывался, то опускался до шепота, то снова вздымался по вихрящимся потокам грозового вала к самому небу. Стихия промолчала. Принцесса воздела руки. Умоляю, остановись. Еще можно все исправить. Я отпущу мальчишку и помогу одолеть врага. Отрину гордыню и стану тебе преданной последовательницей. Только пообещай, что когда придет время, ты благословишь нашего со сгримом ребенка на жизнь. Она обернулась к стражнику. На ее устах застыла печальная улыбка. У него затеплилась робкая надежда. Надежда на что? Они сейчас рухнут с непостижимой высоты и разобьются насмерть. «Я люблю тебя», — снова прошептал Асгрим. Губы принцессы затрепетали, будто она хотела ответить, но слова заглушил грохот. Между ними вспыхнул ветвящийся зигзаг молнии. Воронка ожила и с гулом понеслась обратно на землю. Все. теперь точно». Асгрим снова зажмурился. Вдруг его впечатало в лужу талого снега, отчего вышибло дух. На мгновение сознание ускользнуло. Азгрим, ваше высочество, вы живы. Режущий слух голос Шейса заставил его прийти в себя. Позови сумеречника. Отстраненно повелела ей тайне, словно не она сейчас пережила смертельную опасность. Азгрим бы так не смог, он уже ничего не мог, покалеченный и разбитый. Ваше Высочество, не время, замялся Шейс. Величество. Теперь уже величество. Безразлично поправила она, исполняя приказ. Раздались хлюпающие шаги. Асгрим распахнул глаза, он лежал посреди развороченной поляны. На горизонте плавно угасал смертоносный смерч. Светлел и рассеивался, сворачивался в маленькое облачко, пока не истаял совсем. Только валявшиеся всюду бревные и горы перемешанного с землей снега напоминали о недавнем буйстве. Асгрим отыскал взглядом принцессу. С ней, естественно, прямой спиной она сидела на коленях возле тела отца. Тишина давила на уши, сводила с ума своей безысходностью. Прошла то ли вечность, то ли пара самых долгих в жизни мгновений, прежде чем вернулась хлюпанье. Шейс привел Вееса. Мальчишка бросился обнимать принцессу. Я так испугался, когда ты убежала. Я бы не смог жить без тебя. Жаль твоего отца, но теперь мы будем вместе. Позволь, я сотру твою печаль поцелуями. Залепетал он. Эйтайни выставила между ними руку. По ее ладони струилась темная краска. Что казалось странным, колдовские татуировки рыжиям делали один раз и на всю жизнь. «Лайсви похитил лунный странник», произнесла не приложив три сложенных вместе пальца к колбу Вееса. «Кто такая Лайсви?» озадаченно спросил он. «Твоя сестра. Если ты не спасешь ее. Он выпьет из нее все соки за пару дней. Он судорожно выдохнул и замер. Его взгляд прояснился, черты заострились. Крылья носа хищно затрепетали. Видимо, только страх за сестру оказался способен вернуть ему собственную волю. Почему ты не предупредила, что я могу ее обидеть? Весь вцепился в ее горло. Извини, прохрипела ей тая, не хватая ртом воздух. Немедли! Вес оттолкнул ее и со всех ног бросился в ту сторону, откуда пришел смерч. Эйтайния опустилась рядом со сгримом и ласково коснулась его щеки, впервые с последнего похода в полночь горье. Его убьют. Просипел он совсем не то, что хотел. Сестринская любовь не позволит. Принцесса покачала головой и с нежностью поглаживая его, по волосам прошептала заклинание. Ты хорошо сослужил свою службу. А теперь спи. Самый смелый из воинов. Завтра все будет лучше.